Вернувшись в машину, Ян первым делом позвонил Арсену Давидовичу и доложил о результатах. Тот выразил сдержанный оптимизм, попросил сообщить сразу, как появятся любые новости. Обратный путь занял чуть больше времени, но Ян все равно уложился ровно в час. Наталья Андреевна с новыми пакетами в руках дожидалась его там, где они расстались. Судя по тому, что вместо джинсов и плаща теперь на ней была скромная клетчатая юбка по колено, Тонкий свитер под горло и короткая кожаная курточка. С выбором белья она справилась куда быстрее, чем планировала, и успела заскочить еще в пару мест. «Наши планы!» Ян забросил покупки в багажник. Наталья Андреевна села в машину. «Устала», — сообщила она. «В какой-то момент начинает ребить в глазах. Дайте мне команду «Стоп-шоппинг!» «Стоп-шоппинг!» — скомандовал Ян. «Отлично!» «Теперь, если что, я буду вспоминать, что это вы меня принудили остановиться. И буду меньше переживать, что еще половина аутлета осталась неохваченной». «Можем сюда еще раз вернуться», — против воли сказал Ян то, что был обязан. «Не проблема». «Ну нет», — нахмурилась Наталья Андреевна. «Стоп-шоппинг, так стоп-шоппинг. Везите меня в Майнс, мой гончик серебряной мечты». Ян начал выползать из магазинных лабиринтов к проезжей дороге. Туристка, видимо, и впрямь упрыгалась за сегодня, продолжать разговор не спешила. Покрутилась так и сяк, поправила волосы, посмотрелась в зеркальце, встроенное в пассажирский козырек над лобовым стеклом. Устроилась как-то в полоборота к нему и задремала. «Красивые коленки», — вынужден был отметить Ян. «И вообще красивая». Когда они выбрались с местных дорог на основной автобанк к Майнцу, Вектор почуяла оперативный простор, и Ян отпустил удила. Столбики, поддерживающие отбойник-разделитель, слились в дрожащую гребенку. Машина радовалась свободе. «Хорошо, летим!» – сонно и сладко сказала Наталья Андреевна, не открывая глаз. Польщенный Ян не ответил. Потом она снова села ровно и опять принялась поправлять прическу. «А может, нам пообедать, Ян?» «Где?» – удивился он. «Есть действительно хотелось. Но приемлет ли Наталья Андреевна автозаправочный общепит» Ян не знал. «Только что указатель был. 15 километров». «Кафе?» — уточнил он. «До бензоколонки?» «Угу». «Яболь». 15 километров при 220 — это около 4 минут. Вектор неслась по трассе почти бесшумно. Лишь раздавала воздушные оплюхи, когда обгоняла стоячих и среднего ряда, чья скорость не превышала 140. Далеко впереди иногда подмигивал тормозными огнями угловатый «Мерседес». И еще две машины сзади держали скорость, хоть и отстав слегка. От удовольствия и драйва, едва не проскочив нужный поворот, Ян Лихов вписался в узкую дугу съезда, миновав бензоколонку и припарковался около придорожного комплекса, как меч в ножны, между двумя легковушками. Чтобы попасть в кафе, как обычно, пришлось сначала пройти по петляющему проходу через торговые ряды магазина. Все блестящее, красивое, праздничное, на показ. Выйдя в центральный зал, они огляделись. Обеденное время уже прошло, посетителей было совсем немного. С одной стороны у барной стойки скучала продавщица-африканка. Наталья Андреевна показала пальцем в другую сторону. В конце зала за искусственным палисадником стояли разноцветные столики, кафе, кухиня у Београду. «Ух ты!» – удивился Ян. – «Югославы!» Забыла совсем. Она резко остановилась. «Мне нужно Косте позвонить было». Яну стало немножко неудобно. Словно это из-за него вся такая правильная Наталья Андреевна запамятовала позвонить мужу. «Вы, Ян, идите, поешьте. А мне возьмите сок, пожалуйста. Яблочный, вишневый, все равно». «А как же обед?» – огорчился Ян. Как-то не по-компанейски получалось. «Да я что-то переоценила свой аппетит. Хотя возьмите мне, что ли, вкусный кренделек какой-нибудь». «И обедайте спокойно, не переживайте, у меня долгий разговор». Она чуть поджала губы, уткнулась в меню телефона. Уже из кафе Ян зачем-то обернулся. Наталья Андреевна, прижав телефон к уху, отошла в сторонку, свернула назад к магазинным полкам, скрылась из виду. «Не переживайте, у меня долгий разговор». Фраза, конечно, вырвалась из контекста, но именно теперь и захотелось немножко попереживать. Смутное чувство тревоги, в таких разнообразных проявлениях, посещавшая Яна в последние дни, опять вернулась. Что может быть за долгий разговор с мужем, если они только сутки как не виделись? Или у них общий бизнес? Не похоже. Не похоже, чтобы Наталья Андреевна вообще имела отношение к бизнесу. Размышляя о чужих телефонных разговорах, он взял поднос, ложки, вилки, прошел к раздаче. Ничего особого югославского в меню не было. Разве что гуляш, который с не меньшим основанием мог считаться и блюдом венгерским. Ян машинально набрал того, сего и, только добравшись до десертов, призадумался. Легко сказать «кренделёк». Выпечки, как таковой, здесь не предлагалось. Стало быть, надо выбирать что-то из пирожных. Не стоит волноваться по пустякам. А как тут не волноваться? Вдруг не то пирожное выберу. Совсем же не знаю, что она любит. Наконец Ян решился и схватил то... «Какое взял бы себе?» Расплатился, сел за стол, начал торопливо есть. «Разговоры, конечно, всякие бывают, но если она вернется раньше, чем я все съем, неудобно же получится. Я тут мясо лопаю, а ей кренделек с соком». Да, похоже, уже пора писать пособие «Сто способов вести себя в состояние аффекта». Наталья Андреевна появилась очень вовремя. Ян как раз разделался со вторым блюдом и перешел к десерту. Она вернулась какая-то взбудораженная, но в хорошем настроении. Наверное, разговор прошел так, как она хотела. Или сначала поспорили, но она настояла на своем. Ян не очень представлял, как возможно припираться с железобетонным Константином Эдуардовичем. Но с другой стороны, Наталья Андреевна вон какая. Кринделек был одобрен. Пришлось забирать его с собой, как и сок. Наталья Андреевна возжелала сразу продолжить путешествие. Выворачивая с парковки к въезду на автобан, я обратил внимание на БМВ с открытым, совсем не по погоде, водительским окном. Машина стояла между въездом и выездом. Под зеркалом на лобовом стекле болталась дурацкая погремушка, красный пластиковый шарик, а на нем какая-то черная кракозябра, то ли насекомая, то ли птица. Ян вообще не понимал, для чего нужны всякие висюльки, только внимание отвлекают. Водитель БМВ... Круглоголовый бритый тип, похожий на какого-нибудь солнцевского братка, локоть из окошка и все такое, проводил Яна нехарактерно задумчивым взглядом, словно пытался в уме взять сферический интеграл. Интересная страна Германия, кого тут только нет. При попытке съесть кренделек Наталья Андреевна вся обсыпалась крошками, едва не опрокинула сок. Они с Яном посмеялись над этим и потом потрунивали друг над другом до самого Майнца.